Глава вторая. «На новую жизнь». Марина просто сбилась с ног. Нужно было устроить детей в гимназию первым долгом старших девочек. Алина нервничала и упрекала мать, что теперь она уже никогда не догонит своих одноклассниц и не будет первой ученицей. Мышка молчала, но ей тоже было страшно отстать от своего класса. «Бросьте вы ныть, на самом деле, побегали бы сами по гимназиям!» «Загоняли мать совсем», — возмущался Лене. «А ты не вмешивайся, тебе не надо в гимназию и молчи», — огрызалась Алина. Мальчик замолкал. «Гимназия была его мечтой, но такой далекой и недосягаемой, что о ней даже страшно было думать. Лене нужен был репетитор, с которым он мог бы учиться и учиться». Об этом они часто говорили с Мариной. «Да вы не думайте обо мне сейчас. Нам бы их вон скорее к месту пристроить», — кивал на сестер Леоня. «Всех надо устроить. И самой мне на службу поступить скорей, озабоченно говорила Марина, с беспокойством заглядывая в свою сумочку. «Эти проклятые деньги, как вода». «А вы каждый день считаете, что плишку не тратить?» — волновался Лёня. «Нет уж, лучше не пересчитывать. все равно, что осталось, то осталось, больше не сделаешь. Надо бы на квартиру скорее переехать», — задумчиво оглядывая грязные обои дешевой гостиницы, где на первое время остановились Арсеньевы, — говорила Марина. «А я про что говорю?» «Вон сколько наклеек у меня!» Леня вытаскивал из кармана кучу смятых бумажек. Это были объявления о сдаче в наем квартир. «Ах, боже мой, где ты их берешь?» Ужасалась Марина. «Нельзя же так делать. Люди вешали, а ты сдираешь. Да еще дворник какой-нибудь поймает. Не в дворнике дело. А вот пойдемте, поглядите, да и переедем отсюда. Тут вон я посчитал, сколько один день стоит и обед дорогой». А мышка с Алиной поковыряют, поковыряют, да и встанут ни с чем. Вы тоже за неделю и стаили совсем, — хмуро говорит Леня. Конечно, я целый день бегаю по делам, некогда и квартиру посмотреть, только ведь мебель наша тоже не скоро придет, что мы будем делать в пустой квартире? «Хоть и в пустой, пересидим как-нибудь. Никич мебель следом выслал, может ждать-то каких два-три дня». Леню беспокоила еще макака. Ей было строго-настрого запрещено уходить куда-нибудь из гостиницы и гулять по незнакомым улицам. Тем более, что рядом был шумный вокзал. Скучая, один лазала по всей гостинице, заводила разговор с коридорным, пожилым, плутоватым человеком в сером фартуке скажите пожалуйста у вас есть тут такое место где всякие баржи стоят ну пристань что ли и какой нибудь букет а может он тут иначе называется там грузчики едят есть у вас такое место коридорный пожимал плечами есть почему нет это все больше на подоле «Да на базарах тоже. Самая басота собирается». «Какая басота?» — трепещущим сердцем спрашивала Динка. «Ну, босяки, иначе сказать. Шмыгают промеж людей. Где что украсть, где выпросить? Ох, и вредный народ!» Перед глазами Динки вставал Волжский берег, залитый утренним солнцем, он неудержимо манил ее к себе, как широкая доброжелательная улыбка на усыпанном веснушками лице. Издалека, перебирая, как струны бегущие волны, разливалась «Волжская песня». Ее перебивал длинный гудок парохода, мальчишки, опережая друг друга, бежали к берегу, и на бревнах сидели грузчики, закусывающие воблой. «И с затаенной надеждой снова вернуться в эти родные края и в это избранное ею общество», Динка Лихорадочного спрашивала, — «Эти люди ходят босиком?» «Кто босиком, а кто в обувке?» «Ну а зачем она вам?» «Тая босота», — удивлялся коридорный. Динка глубоко вздыхала. «Так, перевидаться?» «И с кем?» – сморщив лоб и, даже подскакивая от неожиданности, пугался Коридорный. В глазах Динки потухал интерес. «С кем? С кем?» – безнадежно говорила она и, махнув рукой, удалялась в свой номер. Коридорный смотрел ей вслед. «И что вон за девчина?» – думал он, потирая двумя пальцами лоб. «Один раз Леня спросил, ты что, мака, к этому дураку в фартуке наговорила?» Ничего не наговорила. Леня недоверчиво сдвинул брови. А что же это он меня спросил, не малохольная ли у вас барышня? Не знаю, это может про Алину, но-ну, -ну. со мной не хитри. Про Алину этого никто не скажет. «А ты тоже в Киеве какой-то вредный стал. Никуда меня не пускаешь и с собой не берешь. А мне тут одни эти обои в клетку так надоели, что я скоро начну в них плевать. Вот и все». Леня пугался. «Погоди, плевать, скоро мы съедем отсюда. Ты что распустилась, как я за тебя прямо огнем горю? Хорошо, матерь не знает?» Но Марина все знала и видела. Она понимала, что переезд и неустроенная жизнь четыре стены грязного номера и запрещение выходить со двора раздражали девочку и выбили ее из обычной клеи. «Диночка», — один раз сказала она, — «мне кажется, ты стала какой-то неприятной девочкой». «Я?» — испугалась Динка. «Ну да, ты знаешь, есть такие противные дети, которые не обращают внимания, что взрослым трудно, а все что-то требуют для себя, лезут во всякие дела, угрожают, выкрикивают что-то. Ты бы сама последила за собой, Дина?» «Я послежу, мама», — согласилась притихшая Динка. На ее счастье Лене наконец повезло, и он нашел на Владимирской улице чистенькую, уютную и недорогую квартирку. Неподалеку был Николаевский сквер, в котором, как мечтал Ленька, будет безопасно гулять его макака с обручем или с мячиком, как все приличные дети, которых он видел, проходя мимо. Переезжать решили немедленно. Динка ожила, захлопотала, нагрузившись картонками и мелкими вещами, она гордо прошла мимо коридорного и, высвободив одну руку, многозначительно постучала пальцем по лбу. Владимирская улица с непрерывно позванивающим трамваем, спускающимся с горы, ей очень понравилась, А во дворе новой квартиры Динка заметила мальчика. Он был в форме реального училища и стоял у ворот без шапки. Ветер шевелил у него над долбом темный хохолок. Он с интересом смотрел на приезжих, и смешливые губы его растягивались в улыбку. Динке это не понравилось. «Надо сказать Леньке, чтобы отлупил его», — подумала она. В этой квартире было пять маленьких уютных комнатушек с белыми только что оштукатуренными стенами. Алина оживленно и весело говорила, «Вот это для Одинки с мышкой, вот это маме, вот это мне, вот это столовая. Здесь может на диване спать Леня». «Лене надо отдельную комнату, ведь он будет заниматься. Вот эту угловую светлую комнату дадим Лене. Вот здесь поставим стол, два стула, кровать», — распределяла Марина. И вдруг, оглянувшись на пустые стены, всплеснула руками. «Вот так въехали, ни стола, ни стула». Динка взвизгнула от удовольствия, и все неудержимо расхохотались. Это был первый веселый смех на новом месте. «Ничего, переживем. Сейчас все печки затопим, здесь одна старуха прямо во дворе дрова продает. Я сейчас сбегаю», — кричал Леня. «Вот как удобно, дрова прямо во дворе». «На дворе трава, на траве дрова!» — начала скороговоркой Динка. Вечер был веселый и уютный, Леня добросовестно натопил все печи, девочки сварили на плите горячую картошку, вскипятили чай, Марина расстелила прямо на полу скатерть. «Как дома, как дома!» — радовались девочки, обещая храбро пережить время, пока придет мебель. К счастью, мебель пришла на другой же день. Леня с прилипшими колбу волосами метался по вокзалу, вместе с грузчиками таскал вещи, отстранив Марину, торговался и расплачивался. И вечером, когда вся мебель была уже на местах, торжественно заявил «Началась новая жизнь». «Ах ты моя жизнь!» — расхохоталась Марина, и, растрепав пыльные светлые волосы Лёни, крепко поцеловала его в переносе, где сурово сходились кончики его темных бровей. «Ну, если б не Лёня», — сказала она, обращаясь к детям, — «мне бы не преодолеть этот день. За это мы первым долгом устроим комнату Лёни. не Лёни!» — подхватили сестры. Веселая суматоха с расстановкой мебели и распаковкой ящиков с посудой затянулась до поздней ночи, зато каждая знакомая вещь встречалась с неистовой радостью. «Мама, кофейник и чашка, те, что у нас были на даче!» Динка лезла ко всем своим железным лошадиным гребням, но никто не сердился, только Ленька укоряюще шептал, «Ну чего зря срамишь меня перед людьми!» Поздно ночью, когда все усталые и счастливые укладывались, наконец, в свои собственные кровати, Динка вдруг весело крикнула «Мама, вот посмотришь, теперь начнется полоса везения!» «Я тоже так думаю», — поддержала ее мышка. «В новой квартире новая судьба. Мне бы...» «Только скорее в гимназию!» — вздохнула Алина. Марина тоже откликнулась тихим вздохом, но по другому поводу. И, словно поймав ее тревожные мысли, Леня успокаивающе сказал, «Теперь как-нибудь проживем, это не в гостинице. Завтра мы с Алиной сходим на базар, наварим чего-нибудь и сыты будем. Не зря поговорка есть, дома и стены кормят». «Спи уж», — сонно улыбнулась Марина и, закрывая глаза, подумала, «Боже, какое счастье для меня этот мальчик! Что бы я делала без него?»